Глава четвёртая. Кира. "Оговорил, магией пользоваться в целях уборки нельзя", пробурчала я, когда открыла глаза и поняла, где нахожусь. Комната, которая ранее была больше похожа на свалку с мусором, преобразилась. Нет, свальные книги на место никто не убрал. Зато окна стали чище, воздух свежее, а пыль после небольшой уборки даже осесть на поверхность не успела. Значит, чтобы сохранить труд и старание советника, я просто обязана быстренько пройтись по своей комнате с тряпкой. При этим я и занималась добрые два часа, потому что хотелось мне жить в чистой и опрятной комнате, где не будет ни единой пылинки и соринки. А главное, я не желала иметь в соседях пауков. Именно с одним из представителей отряда численногих я сейчас и воевала. Нет боевых действий не было, лишь я, швабра с тряпкой на конце и Путинов в самом дальнем углу моей комнаты. Мне бы взять стул, поставить его как можно ближе к стене и взобраться на импровизированную стремянку, чтобы раз и навсегда покончить с этим соседством. Но, во-первых, я жутко боялась пауков. А если они еще и большие, да разноцветные, мне становилось плохо. Во-вторых, паук забрался высоко и так просто до него не добраться. И в-третьих, не совру, если скажу, что рука не поднимается. Как-то не очень прилично с моей стороны вторгаться на чужую территорию и уничтожать законного хозяина этого пространства. Чувствовал себя варваром-захватчиком, и захватчиком, поэтому и медлила, пытаясь договориться с совестью, унять внутреннюю дрожь и откровенно тянула время. Гриша, может, ты сам спустишься, уйдёшь? Имя я придумала только что, потому что пялиться без дела в одну точку как минимум странно. Паук же стал медленно перебирать лапками, спуская вниз свою маленькую паутинку, за которую всеми лапками и держался. Я даже дыхание задержала и сильнее вцепилась в швабру, который стала заметно подрагивать в моих руках. Паук же невозмутимо спустился на уровень моих глаз и спросил: "Как ты меня назвала?" К такому я была не готова. Виск раздался по всему дому, а я свалилась на пол, выставляя вперед швабру, как единственное оружие, которое имела при себе. "Я чуть не оглох", пискнул паук. "Я не специально", пискнула в ответ. "А так и не скажешь". Паучок спустился еще ниже. "Так как ты меня назвала?" «Гришей». я выдохнула и опустила швабру вниз. Чудесно воскликнул паук, и прямо на моих глазах превратился в черного ворона. Никогда ранее хранители дома не давали имя. Гриша мне нравится. Тогда уж лучше Григорий, прошептал, смотря в черные бусинки глаз, в которых отражалось мое испуганное лицо. Григорий, Гриша, отчетливо проговорил хранитель этого дома. А ты кем будешь? Кира, вздохнула я, помощница советника и рата. изумился ворон. И даже не страшно тебе произносить это грозное имя. Хотя, постой-ка, дай-ка тебя повнимательнее рассмотрю. И Гриша, он же Григорий, он же паук и ворон в одном лице, превратился в огромного пушистого черного кота, который вальяжной, неторопливой походкой добрался до моих ног, встал на задние лапы и заглянул мне прямо в глаза. Человек из другого мира. Мяу. Только ират могло так повести. После этих слов Кот слез с меня осмотрел комнату. Так и быть, поделюсь с тобой этими хоромами, если пообещаешь забрать книги. Обещаю, горячо заверила хранителя, которого ну просто до невозможности хотелось затискать. Всю жизнь мечтала о домашнем питомце, но мать не позволяла никого заводить, даже слушать не хотела о друге, с которым я буду проводить большую часть своей жизни. А тут все, как я мечтала. Огромные уши, зеленые глаза, длинной мягкая шерсть, что переливается в лучах солнца, пушистый хвост и просто огромные лапы. Вот с когтями этого милого котика, я бы встречаться не хотела. Наравлюсь, мяукнул кот, очень. Тогда разрешаю себя погладить, мял. Вот, все правильно. Мне подставили спину, голову, уши, По подумала самая настоящая вибрация от урчания этого чудесного кота, который даже глаза прикрыл от удовольствия. И если я правильно заметила, Гриша стал чуточку больше и тяжелее. Сработаемся. вынес он свой вердикт. Буду тебе помогать. Ух, вот это действительно приятно. Помощник мне в этом мире нужен, а уж если он еще и хранителем является, так тем более. После того, как Григорий получил свою порцию ласки, он пошел на разведку, осматривать дом, потому что, как оказалось, безымянный хранитель теряет свою силу середь возможность управлять дому. А сейчас, наполненный моей энергией, Крыша решил заняться уютом этого места. Меня ранее никто не видел, промурчал он, идя впереди меня. Кто постелил этот отвратительный ковер? убрать? И ковер моментально исчез, словно и не было никогда. Так вот, продолжил кот. Меня не видели или не замечали, теплые беседы со мной не вели, да и бывшие помощницы советника были совсем никудышними». Мне как хранителю что надо? Что, переспросил осторожно меня следом. Чтобы человек в дом пришел с чистой душой и добрыми намерениями. А эти? Что было с теми, кто занимал эту должность до меня? Кот так и не сказал. Но догадаться нетрудно. Мы за такими разговорами обошли еще раз дом. Кот остался довольным кухней и тем, что я успел приготовить, и неожиданно предложил: "Давай тут все поменяем". «Все-все» — со страхом осмотрела выделенную мне территорию. Совершенно все. Обои, полы, переложим камин, поменяем посуду, ковры меня в ужас приводят, перечислял хранитель, а я понимала, что проще отстроить новый дом, чем переделать этот. А мы справимся, на всякий случай уточнила. «Еще бы, самодовольно заявил кот. Сразу все не сделаем, сил у меня еще мало, да идей пока по обновлению нет но постепенно эти мрачные комнаты преобразятся, а советник не будет против. Гриш сходительно на меня посмотрел и широко зевнул. Ему только на пользу пойдет, вот увидишь. Ну, а сейчас занимайся делами. Кот еще раз зевнул и растянулся прямо на столе, а я, пожалуй, вздремнул. А сам прищурил глаза и за мной наблюдая. Я же, пожала плечами, дел действительно было много. Гостиная не убрана до конца, да и в комнате Арата необходимо вести порядок. Он же мне помог, а вот себе чистоту вряд ли навёл. Выменяв в ведре воду, набрала чистых тряпок, нашла кусок мыла и щетку для пола и поплелась на второй этаж. Вот сейчас комнату советника отмою, проверю запасы еды и займусь гостиной. Я теперь выспалась, чувствую себя хорошо. От былого страха не осталось и следа. Нет, было немного не по себе, но в целом я даже неплохо держалась. Для человека, который ранее не встречал таких чудес, даже очень неплохо. Хваля себя за смелость и отвагу, я добралась до нужной комнаты и уверенно открыла дверь. Прав кот. Темно, мрачные ковры эти, нужно все менять. Первым же делом я стала скручивать прикроватный ковер темно коричневого цвета. Такому места только на помойке, не более. Был бы еще какой узор, орнамент, тогда бы можно прикрыть один глаз, прищуриться и придумать этому уродству парочку плюсов в карму. Но то, что сейчас передо мной, нет. Не надо нам этого добра. Ковер быстро был вывален в коридор, потом переправлен в одну из комнат, где еще предстоит генеральная уборка. Ничего, ничего. Я доберусь до всех комнат, и обязательно веду в этом гостеприимном доме, странно почему другие считают иначе. Чистоту и порядок мимо моего тщательного досмотра не прошел ни единый предмет мебели в комнате советника. Портёр был отправлен в утиль из-за мелких дырочек, что смогла разглядеть лишь при тщательном осмотре. На место мрачных, черных и не пропускающих воздух штор нашлись новые, более светлые, хотя полностью защищающие от утреннего света. Светло-бежевый цвет моментально комнату увеличил в размерах, а когда еще и постельное бельё поменял, то совсем краски заиграли по-новому. Если раньше стены давили, а потолок нависал над головой, то сейчас было ощущение, что комната стала шире и просторнее. А уж когда я все отмыла, когда дело дошло до оконных рам, которых явно никто и никогда не касался, совсем стало светло. Вот, пробормотал кот, проходя в комнату и заглядывая в каждый угол. Совсем другое дело. Ты только посмотри, как стало уютно. Я видела это, и самой было приятно, хоть и устала сильно. Набегалась с ведром, меняя воду и выбрасывая тряпки наползалась. А сколько пришлось потратить временное на окно, даже вспоминать не хочу. И это всего лишь одна комната. Не вешай нос раньше времени, шикнул на меня хранитель дома. Лучше давай наведем порядок и здесь. Глаза кота в буквальном смысле засветились, когда он открыл шкаф и уставился на многочисленные полки. Может, не стоит нарушать границы личного пространства? Стоит Уверенно сказал кот, принюхиваясь. Однозначно стоит. Перебирать личные вещи советника было непросто и волнительно. Еще бы. Такой внушительный статус и не менее внушительных размеров мужчины всегда был на виду у многих. Поэтому вещей у советника было более чем достаточно. Только по факту многие из них можно было смело убрать в утиль, чем мы и занимались. На чистом полу комнаты прямо на глазах росли три кучи белья. Перестирать и погладить, перестирать и перешить эту кучку кот выделил мне, потому что оценил мой наряд и покачал головой, сытую на хозяина дом. И последнюю стопку не стирая выкинуть. Вещей, что необходимо было перестирать, оказалось много. Вот только я не с первого раза поняла, почему это необходимо делать. Спасибо хранитель объяснил. На этой остался сильный магический фон, разъяснял кот. В такой рубашке работать крайне некомфортно. В штанах ворилось зелье. Кот возмущался, порыкивал и снова зарывался с головой вещи. Что-то недовольно бурчал себе под нос, рассматривая нижнее белье советника. Я же отворачивалась и делала вид, что одежда непригодная для носки сильно меня интересует. «Не "Некрасней ты так", замурчал кот, забираясь ко мне на колени. Зато какую неоценимую помощь мы Арату окажем, если он заметит, конечно. Что ж, с помощником работа шла намного быстрее. Вещи на утиль просто исчезли, словно их и не было. Пока относила кучу белья, которая предназначалось мне. Правда, я пока не понимаю, что из нее можно сделать. Кот перенес оставшиеся вещи в прачечную и уже каким-то непостижимым для меня образом наливал воду в таз. Ты стираешь и получишь», – раздавал ценные указания хранитель. Я выжимаю и сушу, должны успеть. И мы успели не только разобраться с бельем, при этом погладив и сложив его по полкам. Но и приготовить свежий ужин, а то, что было приготовлено до этого, мы с хранителем умяли за обе щеки. Руки ужасно болели от стирки, голова кружилась, а ноги и спина сильно ныли. Я устала, так сильно, что даже не знала, смогу ли за одну ночь восстановиться. Однако, "спасибо", выдохнул наглаживая кота, который поднялся со мной на чердак. Без тебя бы ничего не вышло. Я знаю, проурчал кот и оскалился. Не вышло бы сделать столько много дел за один раз. Сама бы ты все равно справилась. А теперь спать. С удовольствием. Упав на чистую кровать, я только и успела почувствовать, как сильные кошачьи лапы начали мять поясницу. А громкое урчание придавало телу какую-то легкость. Лишь улыбнулась, провалилась в долгий и бесконечный сон без сновидений. Утро наступило быстро. Во-первых, я чувствовала себя отдохнувшей. Во-вторых, не было боли во всем теле. Истёртые от долгой стирки руки были целыми и невредимыми. В третьих, на спинке одиноко стоящего стула лежала новая одежда. Штаны, которые ранее принадлежали советнику, значительно укоротились, рубашки стали на несколько размеров меньше, даже тапочки и носки в моем распоряжении появились. А еще ночная рубашка и небольшое короткое платье, которое необходимо носить исключительно дома и только тогда, когда никого в радиусе нескольких километров не было. А все потому, что было оно непозволительно коротким. и сшито из плотной рубашки советника, явно длиной мне доходила до середины бедра, если не короче. Но в моём случае хоть что-то Проснулась, На каретку в кровати опустился ворон, который склонил свою голову на бок и внимательно, очень пристально стал меня рассматривать. И тебе доброе утро, Гриша. Как спалось. Птица перелетела на кровать и стала вышагивать передо мной. Чудесно, ничего не болит. Даже руки вытянула вперед, чтобы продемонстрировать хранителю дома результат его трудов. Вот только оценить работу он не успел. Внизу раздался грохот, да такой сильный, что моя кровать подскочила на четырех ножках. "Бежим", скомандовал Ворон, на ходу оборачиваясь котом. Я поспешила следом, хватая и натягивая на себя то самое платье, которое было неприличным и вызывающим. Ну а что? Оно первым под руку попалось. Перепрыгивая через ступени, мы неслись в сторону лаборатории, из которой до сих пор слышался странный гул. Вот же возмутился кот. Нужно начать укреплять дом с лабораторией, а то эти эксперименты до хорошего нас не доведут. Каким образом открывается таинственная дверь в подземелье, я не знала. Зато это прекрасно знал кот. Быстро прыгнул на чуть заметный рычажок. Перед моим лицом сразу же образовался проход, который спешил уже с свернунным на плече что крепко вцепился своими когтями, дабы не свалиться. Лаборатория была в дыму, от неприятного кислого запаха моментально защепало в носу, а глаза заслезились. Пришлось уткнуться носом в чистую ткань рукава своего нового платья и идти на ощупь. "Левее, командовал Ворон. Теперь перешагивай это ноги". Пришлось даже нагнуться, чтобы точно убедиться, что советник жив. Про его здоровье я уже очень сильно сомневалась, но Мужчина довольно быстро пришел в себя. Я только успела наклониться перед его лицом и ощупать курчавую голову на предмет ранений. Кхм". Раздался тяжелый кашель. Живой заверещал ворон. "Живой", выдохнула я, пытаясь помочь мужчине принять сидячее положение. Садиться он не спешил или не мог. Зато во все глаза смотрел на меня, и хранителя. Быть такого не может. Может, может, возмутился хранитель дома. Снова приняв образ черного кота и колдуя своими огромными лапами, чуть девочку мне не угробил. А она и единственная, кто приняла хранителя, да еще и имя дала. "Да?" удивился советник, который явно был еще не в себе. "Это Гриша", представила я кота и поправилась. "Григорий". то То-то же кот за несколько минут восстановил лабораторию и полез ко мне на колени, требуя порцию внимания. По сути же он попросту мной подпитывался, ночью восстанавливал меня, днем забирал то, что было необходимо. Я немного пообещал кот, когда заметил, что меня повело в сторону. Потом сразу завтракать и спать. А этот, он грозно зыркнул в сторону советника, — "Пусть ему будет совестно". Не думаю, что после этого громкого заявления у мужчины проснулась совесть. Мне кажется, такой как он давным-давно на корню задавил данное чувство, чтобы жить не мешало до да службе же потирал голову и шишку, которую я успел нащупать руками, и очень внимательно рассматривал меня и кота. Я бы сказала даже, что сканировал нас. Не удивлюсь, если этот человек и мысли читать умеет. Не умеет, переубедил меня кот. Что не умеет, спросил советник. Мысли ты читать не умеешь, повторил кот. А я умею. И более того, чтобы у тебя ирак не было никаких сомнений по поводу этой девочки, сам лично обо всем расскажу и покажу. У меня нет никаких сомнений, уверенно заявил мужчина. Да? Ну ладно, будем считать, что мне показалось. А мне неловко так стало, обидно, что меня в чем то неправильном заподозрили. Я ж тут так стараюсь, я же все пытаюсь сделать. Пусть не сразу, но поменяю этот домик, сделаю его уютным и теплым, чтобы сад цвел, чтобы запахи вкусные по нему витали. Обиделся, констатировал советник взахлёбу. Спорт не стала, кивнула, продолжая недовольно поджимать губы и чувствуя, что в глазах сталь собираться звёзды. Ну вот, совсем расклеилась. Для полную счастья только степки мне не хватает. Девочку мою обидели, запричитал кот и стал мять мои ноги, мурчать, ругаться. Я тебя, моя дорогая, в обиду не дам. А этот, если еще раз обидит, мы его выставим вон. Советник приподнял брови, но промолчал. Однако помог мне подняться на ноги, потому что первые две попытки успехом не увенчались. Пронисил забрал у меня сил прилично. В кухню мы шли, держась друг за друга. Меня шатало, советника качало, но когда встречаются два упертых человека, дело идет лучше. Кот выхаживал впереди, время от времени поворачиваясь и поглядывая на нас. Мне казалось, он широко и довольно улыбался, но в своем состоянии чего только не причудится. В кухню мы зашли через минут семь, Хотя идти было недалеко, и раньше бы это незначительное расстояние мы бы преодолели намного быстрее. Ну что есть, то есть. Советник помог мне усесть за стол и стал быстро разогревать еду, расставлять тарелки и приборы. Только когда мы уселись за стол и утолили первый голод, голос подал довольный сытый кот. И чего-то там взрывал. Арат поморщился. Не взрывал, а готовил зелье. Какое? Не унимался кот, потом добавил: "Все свои, рассказывай смелей, друг поможем. Советник на нас как-то неуверенно посмотрел, всего секунду раздумывал, достойно ли мы знать его тайну, и сообщил: "Короля отравили, я ищу противоядие". Я поперхнулась и уставилась на советника. Вот это страсть кипят тут. А кто отравил? Подался вперед хранитель дома, но судя по тому, как отвернулся советник, он так и не нашел этого человека. Плохо дело, закончил хранитель. Длинная кошачья лапа опустилась на стол, и в тишине было отчетливо слышно, как тонкие острые коготки стучат по столешнице, а сам хранитель думал сосредоточенно и уверенно. "Переноси короля сюда", заявил кот. "Мы ему подготовим комнату". "Как сюда?" удивился советник. "Но не оставишь же ты своего друга непонятно где и с кем?" Все же с хранителем и такой помощницей ему будет в разы комфортнее и безопаснее. А куда я всю охрану дену? с издевкой спросил советник, потому что как можно незаметно вынести короля из его покоев? Айрату, конечно, многое позволялось, но не настолько. Охрана твоя пусть сад наш потопчет, а то одна трава до да колючки. всяко лучшее занятие. Хищно улыбнулся кот, вновь меняясь прямо на глаза. Теперь он был снова вороном, который перелетел мне на плечо. Советник внимательно смотрел в глаза бусинки, явно что-то придумывая. К ночи успеете, сдался он, наверное, впервые кому-то уступая. Ещё бы, прокаркал ворон, но запомни, никто не должен знать, где король. Я же, быстро окинув кухню взглядом, пообещала все убрать чуть позже. На что получила скупую улыбку меня можно сказать прямым текстом отправили на второй этаж. Ага. Приготавливать помещение для короля.